Борьба со скукой в древнем мире В современном мире созданы все условия для насыщенного досуга, начиная от интернета и телевидения и заканчивая многочисленными спортивными состязаниями. На первый взгляд может показаться, что причин для скуки у нас нет, хотя на самом деле это далеко не так. Так почему же нас все равно одолевает уныние, даже невзирая на имеющиеся технологические преимущества? Может, мы стали жертвами сенсорной перегрузки? Или мы просто избалованы всеми доступными гаджетами? А вы когда-нибудь задумывались, как развлекались люди во времена строительства пирамид в Гизе, Конечно, жизнь в Древнем Египте была сложнее, чем сейчас, и в среднем люди жили не так долго, но тем не менее им все равно приходилось искать средства борьбы со скукой. В конце концов, работы без отдыха просто не бывает. Наверное, вы удивитесь, узнав, что древние египтяне почти ежедневно, а иногда и на протяжении... Всего дня пили пиво, и дело вовсе не в их пристрастии к алкоголю, просто у них не было доступа к питьевой воде. Даже в те времена река Нил кишела отходами жизнедеятельности животных, что по большей части делало ее непригодной для питья. Так что пиво всего лишь служило безопасной альтернативой. И любителями этого напитка... Были не только простые люди, но и вельможи, хотя здесь стоит отметить, что богачи все-таки отдавали предпочтение вину. Для древних египтян не было ничего лучше, чем разбавить обыденность роскошным праздником. Все они с удовольствием принимали участие в общественных и закрытых увеселительных мероприятиях где опьянение не только допускалось, но и поощрялось. А еще, попивая пиво или вино, многие египтяне охотно играли в самую древнюю в мире настольную игру – сенет. Хотя современные ученые не располагают детальными подробностями игрового процесса, известно, что сенет – это парная игра, в ходе которой Игроки бросали кости и перемещали фигуры, подобно нардам. По мере опьянения участников, обстановка, скорее всего, накалялась, поскольку в процессе игры росли и ставки. В следующий раз, когда у вас отключат электричество, и вам станет скучно, вспомните о древних египтянах.